У меня отлегло от сердца. Никогда не нужно предполагать худшее. Если бы Алессандро не вел себя столь искренне, я могла бы заподозрить его. Но если рассуждать здраво, то зачем приглашать меня на яхту, зная, что там находится чужая подружка? По-моему, это глупо. Вести меня из только для того, чтобы позлить? Очень нерационально. — Можешь уходить, — зло приказал Алессандро Патриси. — И скажи Джеффу, что я его уволю, если он еще раз меня подведет. Эта девица не выпускала изо рта жвачку. Она глупо кивнула и пошла к трапу, чтобы уйти с яхты. Я провожал ее таким радостным взглядом, что она даже споткнулась, когда сошла на причал. Еще раз обернулась. Я видела, как нервничала Александра, как его буквально из за неисполнительности Джеффа. Не скрою, мне было приятно видеть это его состояние. Получалось, что девица нарушила наше уединение. Алессандро предложил мне спуститься в каюту. С правой стороны, очевидно, находилась его каюта, а с левой — каюты для гостей. Впереди располагался просторный салон, в котором могли поместиться человек двадцать гостей. В общем, не яхта, а мечта. К тому же Александр объяснил мне, что управлять такой яхтой очень легко. С управлением справляется один человек. Он по-прежнему вел себя столь безупречно, что это меня даже немножко обижало. Предложив мне пройти в правую каюту, он вошел в свою, чтобы переодеться. В моей каюте не было ничего особенного. Просторная кровать, шкафы, туалет, душ и умывальник. Все просто и рассчитано на комфортабельный отдых. На этой кровати вполне могли поместиться двое, настолько просторной она была. Очевидно, яхту строили по индивидуальному заказу самого хозяина. В ванной комнате висел халат, от которого чудесно пахло. Было заметно, что он новый или его принесли с чистки. Я вышла из каюты на палубу и увидела, что стоящие на причале молодые люди обсуждают нашу яхту. Они показывали в нашу сторону и о чем-то громко говорили. Наверное, о достоинствах этой яхты. Мне было приятно, что я стою на палубе, а они меня обсуждают. Через минуту появился Александр. Он успел переодеться в белый свитер и легкие брюки. На ногах были мягкие белые туфли. Он объяснил мне, что должен вывести яхту из порта. Я согласно кивнула. Все было так романтично. «Можешь пройти в бар и что-нибудь выпить, пока мы будем выходить», — пояснил мне Александра. Я не заставила себя долго упрашивать. В салоне был потрясающий по запасам бар. Я долго выбирала, чего мне хочется, и, наконец, решила, что нужно остановиться на шампанском «Дон Переньон». Но бутылка была закрыта, и я подумала, что лучше воспользоваться открытой. Одна из высоких бутылок, незнакомого мне прежде белого, мазельского вина, оказалась открытой. Я налила себе немного и попробовала. Вкус был просто восхитительный. Я наполнила бокал и устроилась на диване, глядя вокруг. Яхта выходила из порта. Я поднялась и быстро вышла из салона. Господи, неужели это происходит со мной? О такой жизни я и мечтать не смела. Не могла себе представить, что подобное может случиться со мной как будто сбылись самые заветные сны. Алессандр управлял судном спокойно, как и подобает опытному яхтсмену. Он был красив, и я невольно залюбовалась его профилем. Такой человек не может не нравиться женщинам. Куда запропастился этот ненормальный Джефф? Если бы он появился, может, Александра не стоял сейчас за штурвалом? Мы выходили из порта довольно долго, минут тридцать, когда, наконец, мы оказались в море, Он поставил яхту на автоматическое управление, выбрав нужный курс, и подошел ко мне. — Здесь так романтично, — призналась я ему. Он стоял и смотрел мне в глаза. Честное слово, я потянулась первой. Ну разве можно отказать себе в подобном удовольствии? Наши губы соприкоснулись. Еще никогда в жизни я не испытывала такого удовольствия от поцелуя с мужчиной. Даже когда впервые целовалась, будучи студенткой, наспор. Даже когда меня целовал мой будущий муж, никогда я ничего подобного не испытывала. Я почувствовала, как приятный стом охватывает все мое тело. Но он явно не торопился. Поцеловав меня еще раз, он вернулся к штурвалу. — Мы должны быть к десяти часам вечера в сен — объяснил мне Александру, и поэтому придется идти на максимальной скорости. Я не могу позволить себе отвлекаться, здесь полно чужих яхт, за рулем которых могут быть новички. Я, понимающе кивнула. Честное слово, было очень обидно, что он не может отвлечься на меня из-за халатности неизвестного мне Джеффа и его глупой, норовистой подруги Патрисии. Мне действительно было очень обидно. Яхта шла на предельной скорости по направлению к сен тропе Мне стало немного скучно. Берег был уже не виден, а проходившие мимо яхты меня мало интересовали». Меня больше волновал Алессандро, который вынужден был стоять в рубке. Я вошла к нему, и он обернулся. Я увидела стоявший перед ним пустой стакан. Очевидно, он пил только воду. — Может, ты чего-нибудь хочешь? — спросила я его, переходя на ты. — Принести тебе что-нибудь из бара?